Вольнонаемные почти все разбежались, но некоторые, хотя и обиженные тем, что их неожиданно уравнялись переделанными, все же стали частью этого нового города, надеясь своими глазами увидеть, что будет дальше. Вместе со всеми они пришли на собрание обитателей поезда, на сходку. Есть среди них и идейные, не хуже переделанных. Они входят в команду диверсантов, отправленную разбирать пути позади поезда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 говорит Узман и озирается в отчаянии. Ангари молчит. Ее взгляд направлен поверх голов жандармов, поверх столба дыма от их приближающегося поезда. Иуда сделал голема и посылает его жандармам навстречу. Это создание – часть самой железной дороги. Оно состоит из дрезин, кусков рельсов и шпал. Его руки сделаны из шестерен.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 С той стороны, откуда они пришли, где начиналась железная дорога, близится шум, которого Иуда никогда не слышал. Копыта отрывисто грохочут, барабаня по твердым камням. Кавалерия странников, баринатчей. Они надвигаются со скоростью вселяющей трепет. Их длинные, выше человеческого роста, не гнущиеся в коленях ноги совершают вращательные движения,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 Бориначу уходят маша руками сразу в нескольких измерениях. «Спасибо! Спасибо вам!» — кричит Иуда. В чреве горы поезд ломает последнюю каменную преграду. Тоннель, в котором так долго царила кромешная тьма, заливает свет. Поезд выкатывается на скелет моста, столь поспешно приготовленный для него. Поезд вздрагивает и накреняется. Мост качается. Поезд шатается, как пьяный. и Уда перестает дышать. Но поезд, набирая ход, продолжает идти по настилу на тонюсеньких, совсем недавно возведенных фермах. Изрыгая дым, он проходит высоко над ужасной пропастью. Наспех изготовленный мост раскачивается от его движения, и вот, наконец, остановка. Поезд в безопасности. Он на твердой земле, по ту сторону горы. Мятежники вступают на внушающее ужас сооружение. Дети плачут на руках у матерей. Люди застывают на месте с каждым порывом ветра. Но на ту сторону перебираются все, никто не падает в пропасть. Среди них какты, обычные люди, одна-две хепри с жукообразными головами, прибившиеся к лагерю бродяги и попрошайки, стайка по собачьи верных вирмов, но есть и более странные племена. Мятежные ларгисы и молчаливые ходчи, и многие сотни переделанных любого вида. Среди них кочегары, машинисты и тормозные кондукторы, бывшие клерки, несколько надсмотрщиков, вовремя переметнувшихся к повстанцам, охотники, мостостроители, разведчики и ученые, отказавшиеся покинуть свои лаборатории, проститутки, Строители тоннелей, волшебники из простонародья, выявители лжи и низкопробные колдуны, безработные бродяги, копавшиеся в лагерных отбросах, а теперь вставшие вровень с остальными, и сотни путейцев. Поезд — все их богатство и история. Это их движущийся город, их железный, покрытый смазкой шанс. Они его не упустят. Железный совет не упустят. Начинается путь Железного Совета. Он ничем не отличается от того пути, который привел их сюда. Все то же самое. Рельсы и шпалы подвозят. Команда рабочих сгружают их на землю. Укладывают сначала шпалы, потом подтаскивают рельсы. Укладывают их. Тремя точно выверенными ударами забивают костыли. Раз, два, три. Впереди трудится бригада землекопов но на этой бескрайней плоской равнине им почти нечего делать. С немногими выходами породы на поверхность они справляются легко, а с мелкими кучками камней уже не водятся. Путь тот же и одновременно не тот. Сроки невероятно сжаты. Важность задачи задает невиданный прежде темп. Расстояние между шпалами теперь куда больше. Здесь лишь однажды пройдет поезд. Такой путь долго не продержится. Да и не надо. Дорога, которая строится теперь, это лишь призрак, набросок настоящего пути. Поезд ползет, как ребенок. Едва он проходит участок пути, и почва перестает колебаться под его тяжестью, как рабочие снимают рельсы и шпалы. Мулы волокутых мимо складских и мастерских вагонов, где сложены сотни других рельсов и шпал, мимо дороги и самого поезда, вперед, Туда, где день и ночь горят глаза паровоза. Там их сгружают, а потом снова кладут перед поездом. Мили и мили рельсов и шпал, новых, но неизменных. В них настоящее и будущее поезда. История оставляет на них шрамы, но снятые и уложенные вновь они становятся будущим. Поезд везет собственную дорогу, поднимает ее, переносит и стелит перед собой. Не дорога, а короткая лента, один миг пути. Не линия, протянутая во времени, а условный скоротечный отрезок, возрождающийся под колесами поезда, оставляющий по себе лишь след на земле. Скорость, с которой они движутся теперь, затмевает все прежние достижения. Одна миля в день была пределом производительности, теперь он превзойден во много раз. Громадная переделанная женщина, одним ударом забивающая костыль, теперь на расхват. А раньше ее считали уродом и не допускали до работы. Рельсы ложатся и встают, ложатся и снова встают. Они торчат на несколько сот ярдов впереди и позади поезда. Жандармы идут. Иуда отправляется назад с командой разрушителей. — Хочу попробовать с големом. Говорит он и прикасается к хлипкому мосту. Посылает свою силу через металл, как по проводу. Создает не жизнь. Никто его не слушает. «Я хочу превратить эти рельсы в голема. Хочу передавать приказания по рельсам». Иуда слышит треск потревоженного железа, которое пытается встать и превратиться в громадную фигуру. Он дрожит. Мощь его недостаточно. Его компаньоны взбираются на шаткий мост и скрываются в тоннеле. Они не делают голема, однако готовят вмешательство. Иуда возвращается к поезду, который берет курс на Толстоморск. Он поворачивает. Какой-то популярный в народе комитет, собрание уполномоченных или просто слишком громогласная группировка, заседающая на брезентовом верху платформы, руководит рабочими. Они отклоняются от невидимой линии и направляются туда, где ждет легкомысленный город. Под слаженными ударами молотов вечный поезд ложится на новый курс. Иуда помогает рабочим поднять последние рельсы и перенести их вперед. Теперь пути идут в другом направлении. Вечный поезд идет теперь на запада-северо-запад, в дикую пустыню, где нет дорог, да и самой ее нет на картах. Поезд одичал. Иуда затаивает дыхание. Много позже он слышит треск и гул взрывов и думает, что это не выдержал и рухнул плохо построенный мост. Это поезд с жандармами попытался поцеловать собственный хвост и оказался на дне пропасти, погубив людей и военное снаряжение. Иуда вспоминает масляного Билла с его планом, и думает о следах крушения, которыми будет устлано ложа пересохшей речушки. Земля постепенно поглотит поезд и обломки моста, дерева и железа, превратив их в окаменелости. Вечный поезд одичал. Железный совет встал на путь отступничества.